Зачинение. Маркс обратился к Фрейли Грату с письмом и, указывая, какое важное значение имеет ответ Фокту для исторического оправдания партии и для ее будущего положения в Германии, просил включиться в борьбу с клеветником. Маркс писал, что в бурю поднимается пыль, что во время революции не пахнет розовым маслом и что время от времени кто-нибудь оказывается забрызганным грязью. Это несомненно. Или-или. Однако, если принять во внимание, какие огромные усилия употребляет весь официальный мир, который, чтобы нас погубить, не только слегка нарушал уголовный кодекс, а прямо-таки глубоко в нем увязал, если принять во внимание грязную клевету демократии и глупости, которая не может простить, что у нашей партии больше ума и характера, чем у нее самой, если знать историю всех остальных партий того же периода, то приходишь к заключению, что в этом девятнадцатом столетии наша партия выделяется своей чистотой. Фрейлиград не замедлил с ответом. Он заявил, что давно не считает себя состоящим в партии и категорически отказался присоединиться к тем, кто выступал против Фокта. Письмо Фрейлиграда после многих размолвок последних лет не удивило Маркса. Каким пигмеем казался поэт по сравнению с другими соратниками Маркса по партии. Он откровенно искал покоя и поддержки богатых, преуспевающих людей. Карл вспомнил название одного из стихотворений Фрейлиграта «Наперекор всему». Итак, «Наперекор всему» автор прощального слова Новой Рейнской газеты отказался публично вместе с нами выступить против негодяя, подумал он с горечью. Много раз испытывала сама жизнь душевные качества окружающих Маркса людей. Фрейлиград пришел к нему в бою на подъеме, но не мог выдержать проверки поражением. Еще раз Маркс написал Фрейлиграду. Карл терпеливо разъяснил ему, что под словом «партия» вовсе не значился ни союз коммунистов, ни редакция газеты, давно уже не существовавших. Под партией, — разъяснял Маркс, — я понимал партию в великом историческом смысле. Маркс привлек Фокта к ответственности за клевету и решил выступить с разоблачающей его брошюрой. Борьба с Фоктом была еще одним этапом многосторонней постоянной войны Маркса с бонапартистской идеологией, которая из Франции перекинулась в другие страны и заражала мелкобуржуазных демократов. Оценил он по достоинству и политический смысл выступления Фокта. Суть ведь в том, писал Маркс Энгельсу 28 января 1860 года, что банда имперских мерзавцев и, наконец, либеральная банда употребляют все усилия, чтобы морально уничтожить нас в глазах немецкого обывателя. Во всяком случае, международные отношения столь сложны, что для вульгарной демократии и либерализма чрезвычайно важно закрыть для нас уши немецкой обывательщины, то есть публики, и доступ к ней. К случаю с Фоктом нельзя относиться так же, как к какому-нибудь Телерингу, Гейнсе и им подобным. Этот чревовещатель считается в Германии научным светилом. Он был имперским регентом, Его поддерживает Бонапарт. Карл принялся за отповедь клеветнику Фокту. Из ученого, открывавшего людям неведомые доныне незыблемые законы, он превратился в бесстрашного бойца, неотразимого полемиста. Сарказм несет в себе разрушительную силу, и он вооружился им. Карл сумел сделать свою брошюру увлекательной. Он без труда отыскал в необъятной памяти литературный прототип для своего противника. Тучный, самодовольный, наглый и хвастливый профессор зоологии более всего напоминал шекспировского сэра Джона Фальстафа. Фогт, по словам Маркса, нисколько не убавился в веществе в своем новом зоологическом перевоплощении. Спутники всей сознательной жизни Карла, его самые близкие друзья, также явились на помощь в этой справедливой борьбе. Много претерпевший от и клеветы Данте Великий человековед Шекспир, остроумный Рабле, проницательный Кальдерон, трагический Шиллер и многие другие подсказали ему меткие колкие слова и образы. Марк снова отдался творческой и боевой страсти. Где бы он ни был, с рапирой в руке на фехтовальной арене,